Глава шестая. Тьма за окном была густой, как черничный кисель. На часах близилась полночь. Я совсем взмокла, нарезая страшно представить который по счету круг по квартире. Сердце колотилось отбойным молотком, руки на автомате продолжали судорожно проверять каждую полку, ящик, угол. Требовалось срочно избавиться от всего потенциально незаконного. Банки с кухни я сгребла в мусорный мешок первым делом. Теперь к ним добавилось все неидентифицируемое из аптечки, связка сушеных грибов и пакетики с семенами, пусть и подписанные, будто безобидные огурцы. Мало ли, как выяснилось, верить никому нельзя. Даже ближайшим родственникам. Живешь всю жизнь, открытки им на дне рождения подписываешь, а потом один сдаёт тебя с потрохами, другой является с угрозами. Но что дядя Яков мне сделает? Не из мафии же он, в конце концов? Наверное. Сначала я хотела выбросить поваренную книгу или даже сжечь, но потом засомневалась в дядиных словах насчет того, что целостность библиотеки юрист дотошно проверять не будет. Вдруг будет. Да и сама по себе тетрадка с рецептами не выглядела опасной. Ну, встречаются дурацкие названия ингредиентов, подумаешь. На всякий случай я пролистала все книги в шкафах на предмет каких-нибудь закладок. Но нет. В них оказалась только пыль. Так что шокирующими открытиями обыск квартиры не увенчался. Но это не утешало. Куда Шуша тайком справляет свои нужды, неизвестно до сих пор. Значит, есть где-то не обнаруженные мною укромные места, и в них может находиться что угодно. Вот из-за отодвинутой картины с изображением Розы в когтистой лапе выпала старинная фотография. На ней была запечатлена молодая Агата, В сексуальном обтягивающем платье с пышной прической, сигаретой в руке и собачкой на коленях. Черный настолько лохматый, что не отличишь морду от попы. Надо же, за 70 лет на предпочтения не изменились. Чем не не питомец, тем лучше. Смотри, я зачем-то помахала фотографией перед Шушей, которая следовала за мной по пятам и меланхолично наблюдала за моими метаниями. У твоей хозяйки была такая же собачка. Она оскорбленно отвернулась. Заревновала, должно быть. Оно и понятно. Кому приятно видеть любимых с бывшими? еще и похожими на тебя, как две капли воды. Не расстраивайся, — утешила я. Зато ты у меня первая. Родители не разрешали животных дома заводить. А в съемной комнате о питомцах и речи не могло быть. Правда, я мечтала о большой овчарке, но... Размер это в собаке не главное. Шуша не повернулась. Пристроив фотографию обратно за картину, я плотно завязала мусорный пакет и отправилась на улицу. В ночи красться к помойке гораздо лучше, чем днем. Шанс слиться с темнотой и не попасться на глаза случайным свидетелям. Увы, тут меня ждал облом. Выйдя во двор, я наткнулась на соседа, того самого, седого, сморщенного и крайне недружелюбного. «Так-так-так». Он уставился на пакет, в котором просвечивали кухонные банки. «От агатиного хлама избавляемся?» «Да», — выдавила я, чувствуя себя пойманной с поличным. «Понятно. У нее все запасы уж выдохлись, небось. Надо обновить. «Что? У них тут целый наркокартель? Дом с темными дельцами на отшибе?» «Доброй вам ночи», — пробормотала я и рванула к помойке. Швырнув пакет рядом с ближайшим бачком, ринулась назад. Мимо соседа и в подъезд, боясь узнать что-нибудь еще, после чего точно буду не жилец. Ни в этом доме, ни вообще. Во что я вляпалась? Наследство, блин, привалило. Надо отказываться от него. Завтра же. Звонить юристу и возвращать ключи. Не нужно мне такого счастья. Пусть дядя Яков забирает. В квартиру я вбежала с неистовым желанием немедля собирать свои немногочисленные вещи и ехать домой прямо в ночи. Тут же встретила препятствие — коврик для ног. Споткнувшись об него, я полетела вниз раньше, чем успела что-либо сообразить, и распласталась на полу. Куртка и удачно выставленное плечо смягчили падение, но стало жутко обидно. И кто я после всего этого? В прихожей валяется, на букву «Н» называется. Нет, несчастливая наследница. Неудачница. Я села, обняв колени. Получила или квартирку от доброй бабушки, ага. Огребла проблем по уши. С некоторыми бабушками никакой переодетый волк не страшен. Несла внучка пирожки и понятия, не имея, с чем они были, да не донесла, ибо ее по пути повязали. Вполне реальная нынче для меня перспектива, если соседи раньше не прикопаются, образив, что я не из их шайки. Хотелось грустно шмыгнуть носом, а вместо этого взвылась тем самым выпавшим из моей сказки волком на воображаемую луну. Рот я захлопнула быстро, чтобы соседи, не дай бог, не сбежались. В бедро ткнулось что-то маленькое, холодное и подвижное. Нос. Я скосила глаза в ту сторону. Шуша принялась меня обнюхивать, пыхтя и фыркая. Неравнодушно так, напрочь забыв о дистанции, которую соблюдала последние часы. Подчинившись нежному чувству, я подхватила ее на руки и поставила на свои колени, придерживая замохнатые бока. На ощупь она была... Странной, сухой и скрипящей, жесткой, как мочалка. По-моему, собачке срочно нужен увлажняющий шампунь. Несмотря ни на что, я запустила пальцы в шерсть, настолько объемную, что они в нее попросту провалились. Шуша приблизила морду к моему лицу, шумно засипела. На мгновение показалось, что если она откроет пасть, то я в нее непременно провалюсь, вся и сразу. Я мотнула головой, отгоняя на вождение. Пасть приоткрылась. Из нее высунулся розовый язык и лизнул меня в нос. Щекотно. Я встала, прижимая Шушу к груди, и решила никуда ее минуту не срываться. Собачку с собой в съемную комнату не увезти, а оставлять одну, ну уж нет. Вон какая она милая. Дикая немножко, но это поправимо. Не выпуская ее с рук, я скинула куртку и сапоги. Прошла в спальню и рухнула на кровать. Шуша перебралась на подушку возле моей головы а минуту спустя заняла ее всю. Не голову, подушку. Но это только потому, что голову я благоразумно убрала. Лежать было мягко и на матрасе, но сна не было ни в одном глазу. Мысли крутились и вертелись, но думать их не получалось. Я таращилась в непроглядную тьму потолка час-другой, задаваясь совершенно дурацким вопросом. Почему поваренная книга именно для повелительницы тьмы? Это шифр или кличка Агаты? Нельзя не признать. Оригинально. Вместе с бессонницей на меня напал жор от стресса. Со мной всегда так бывает. Стоит перенервничать, как перед глазами, муть. Бац короткий провал в памяти, и ты осознаешь себя сидящей у холодильника и жующий. К утру я сточила все, что в нем лежало. Кроме шушеной каши, конечно. Собачка, кстати, из спальни за мной не пошла. Наверное, осталась на кровати, опасаясь, что второй раз я ее туда не возьму. Хотя, вероятнее, она решила, что одержала победу в выдворении меня не только с подушки, но и из постели. Надеюсь, я ее так не разбалую. Не хотелось бы монстра вместо собачки. Будильник прозвенел ровно в тот момент, когда доедала сухари из шкафа. Выспалась, не выспалась, не волнует, пора ехать в офис. Видок у меня был как на фотографии из корпоративного справочника. Варнавский больше не сможет предъявить мне за несоответствие. Но я все же постаралась, чтобы предъявил. Наложила под глаза тонну тональника, замаскировав провалы синевы от бессонной ночи. Потом посмотрела на себя придирчиво и замаскировала получше. смоки Айс ведь все еще в моде, да? Наспех причесав волосы, я чуть не накинула куртку поверх домашней футболки в милых черепушках с розовыми бантиками. Подозреваю, что прибитыми гвоздями, или на чем они держатся, являться в таком на работу было бы чересчур. И я быстро переоделась в скучную коричневую кофту, под стать моему настроению. Сунула в карман телефон с проводными наушниками, подхватила брошенную со вчера в коридоре сумку и отчалила на автобус. На улице было темно, холодный слякот, весной даже не пахло. Во дворе чопорная дама в вычурном пальто а начала прошлого века выгуливала на длинном поводке гуся. Ей-богу, гуся, сердитого и очень упитанного. Завидев меня, он воинственно выгнул шею и расправил крылья. Я припустила к остановке. В этом доме хоть один нормальный человек живет? Начинаю понимать, почему дядя говорил, что на эту квартиру никогда покупателей не найдется. В автобусе я включила в телефоне плеер, вставила в уши бананы, уставилась в запотевшее окно и... вырубилась. Конечно, ведь гораздо удобнее спать на трясущемся сиденье промозглым утром под зубодробительный стук барабанов, чем ночью на кровати в тепле и тишине. Разбудил меня кондуктор, решивший, что я коварная притворщица билетница. И обратное ему уже не докажешь, поскольку с перепугу я метнулась в закрывающиеся двери бешеной молнии, прищемила рукав куртки и несколько прядей. Куртка не пострадала, а вот прическа... Можно было перед выходом из дома не расчесываться. Кое-как пригладив волосы, я поняла, что выскочила из автобуса напрасно. До своей остановки еще не доехала. Какое уж там пропустить? Пришлось ждать другой автобус, стараясь на этот раз не уснуть прямо на улице. Какое счастье, что сегодня пятница, на выходных отосплюсь с чистой совестью. После того, как позвоню юристу и откажусь от столь проблемного наследства. Хорошо, что переехать не успела. Да и документы пока не до Не поздно дать заднюю и вернуться к обычной жизни. Вроде и плюсы нашлись, а до офиса я все равно добралась злющая. Вдобавок провод от наушника намотался на сережку в ухе и обещал остаться со мной навсегда, ну или оставить без уха вовсе. В лифт я юркнула, отчаянно пытаясь освободиться от проводных тисков. Следом вошел Варнавский с перекинутым через руку пальто, как ожившая картинка из бизнес-журнала. Костюм, белая рубашка, галстук. Не вязалась с образом, разве что легкая небритость, добавляла сексуальности, из-за которой мой приветственный кивок получился каким-то медленным и почти томным. Стоп. Надо срочно заканчивать тупить и залипать на управляющих директоров. Уподобляюсь девицам, верящим, что умопомрачительные мужчины ходят рядом абсолютно свободными в ожидании особенной тебя. Даже не представляю нас вместе. Или представляю. В воображении живо возникла картинка. Мы в ванной купаем шушу. Виктор героически держит ее а я душ, поливая собачку сверху. Она брыкается и вырывается, пытаясь оттяпать ему руку по локоть, но он не сдается. Мастерски уворачивается от ее зубов и улыбается мне, весь такой бесстрашный и красивый. Моя ладонь дрожит, и струя воды окатывает Виктора, его белоснежная рубашка липнет к телу, очерчивая выпуклые мускулы. «Нет-нет, Эля, что ты себе представляешь? Прекрати сейчас же!» «Эльвира!» — кивнул он в ответ. Кажется, вы запутались. Еще как? Особенно по жизни. Прежде чем я сообразила, что именно Виктор имел в виду, он шагнул вплотную ко мне. Теплые пальцы убрали за мое ухо мешающую прядь, после коснулись сережки, выпутывая из нее провод. Ох! Я вцепилась обеими руками в сумку. Его лицо оказалось близко-близко к моему. Я шумно сглотнула, чувствуя, как стремительно заливаюсь краской. «Пожалуйста, только не до ушей». Долетало щекотное сосредоточенное дыхание, мысли путались так, что никаким проводам от наушников не снилось. Во рту пересохло. Песня в плеере, как назло, сменилась с этнической на бодрое «Надо радоваться, не надо напрягаться». Засада. Вот не могла адекватный плейлист составить. Я попыталась одной рукой нащупать кнопку паузы на лежащем в кармане телефоне но промазала, выкрутив звук на полную. «Чёрт!» Губы Виктора насмешливо растянулись, он отстранился. «Хорошо!» Издевательски громко пропела из освобожденного наушника. «Замечательно! Прелестно!» «Спасибо!» — выдавила я. «Вы меня спасли!» «Обращайтесь!» — усмехнулся Виктор. Всегда мечтал спасать девушек. «Как супергерой?» «Ну, это немного банально. У самого у тебя фантазии не хватает», — заявили в песне. Стиснув зубы, я, наконец, нащупала нужную кнопку и убавила громкость. «Как вчера прошло?» — поинтересовался он, очевидно, припоминая свой подарок команде. «Вы одержали безоговорочную победу?» «Пока нет». Я торопливо прикрыла пылающие уши волосами. «Но я поработаю над этим». Он вопросительно приподнял бровь, будто не сам меня только что подбивал на подобное безобразие. Двери вдруг дзинкнули и начали разъезжаться. В увеличивающемся зазоре появилась длинная нога на высокой шпильке. А затем в лифт вошла вся Алиса целиком, в приталенном костюме, подчеркивающем точеную фигуру. «О, коллеги, доброе утро!» От ее приторной улыбки у меня внутри все слиплось. «У вас лифт завис?» Ой. Мы действительно забыли на нем уехать. Виктор невозмутимо поздоровался с Алисой и нажал на кнопку десятого этажа. Выходит, он с нами на одном этаже работает. И в open Space, само собой. У высокого начальства имеются отдельные кабинеты с шикарными большими столами, кожаными диванами для гостей и прочей офисной роскошью. На каждом этаже было по такому кабинету. Вдалеке от холла и лестницы, за переговорками. Наверх мы доехали в молчании, Но под навязчивым прищуром Алисиных глаз у меня зачесался лоб. Словно по нему скользил не ее взгляд, а прицел снайперской винтовки. «Хорошего дня!» — проворковала Алиса в адрес управляющего директора, когда двери распахнулись на десятом этаже. «Заходите к нам, у нас еще остался торт, его всем хватит». «В отличие от печенья?» — весело спросил Виктор. «Так, пора сматываться». Я размашисто шагнула из лифта, телефон в кармане скрипнул кнопкой регулировки звука. «Ой, вот не надо вот это вот!» Пропели снова из моих наушников. «Да чтоб их!» Я припустила прочь из хола, Виктор крикнул мне вдогонку. «Я тоже люблю эту песню!» А я теперь нет. Домчавшись до родного рабочего места, я положила сумку на стол и плюхнулась в кресло. Стянула куртку, повесила ее на спинку, достала из кармана подлый телефон, И выключила плеер. Кошмар интроверта приключился, но натуральный. Мне порой снилось, как у меня отваливаются наушники, и моя музыка играет на весь офис. Но сейчас тоже очень неловко вышло. Я отдышалась и защелкала мышкой. Сзади процокали шаги, кофейному автомату продефилировала Диана. Что ж, выждать момент развернуться в кресле с бластером наготове поролоновая пулька прилетела аккурат в заготовленный для автомата пластиковый стаканчик вышибив его из рук валентинова она поджала губы не время для дурацких игр чего это вторая пуля попала во второй стаканчик прямо внутрь ха ха вам кофе с сахаром или с поролоном диана предпочла без и выкинула пулю я перезарядила бластер коллега проявила смекалку и загородив кофейный краник приняла следующие два выстрела спиной без ущерба для наливающегося кофе детский сад презрительно бросила диана но автомата стоять не стала а направилась во свояси уже маленькая победа ты бы лучше причесалась я глянула в зеркальце на столе в нем отразились мои частично стоящие дыбом волосы да уж красавица расческа лежала в боковом кармашке сумки я расстегнула ее и в ужасе отпрянула Из недр небольшой, в общем-то, сумочки на меня смотрели чернильные глазки, а содержимого не было видно из-за разметавшейся густой черной шерсти. Я икнула, глазки моргнули. «Шуша?»